Польский король уже едет, торопливо проговорил Ренне. Нет, сказал Генрих. Король Карл задержал конца. Король Карл задержал только одного. На дороге в шато Тьери, но королева мать предусмотрительно послала трёх по трём разным дорогам.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 «Идемте, по тайным ходам я доведу вас до задней калитки. Затем, чтобы дать вам время убежать, я пойду к королеве-матери и скажу, что вы сейчас сойдете вниз. Подумают, что вы сами обнаружили этот потайной ход и воспользовались им, чтобы убежать. Идем, идем!» Генрих наклонился к Карлу и поцеловал его в лоб. «Прощай, брат мой», — сказал он, — «я не забуду, что последним твоим желанием было видеть меня, твоим преемником. Я не забуду». что последним твоим желанием было сделать меня королем по чьей с миром. От имени моих собратьев прощаю тебе их пролитую кровь. «Скорей, скорее!» — сказал Рене. Он приходит в чувство. «Бегите, пока он не раскрыл глаза! Бегите!» «Корми лица!» — пробормотал Карл. «Корми лица!» Генрих схватил шпагу Карла, висевшую в головах у короля, и теперь ненужную ему засунул за пазуху грамоту о назначении регетом, в последний раз поцеловал в лоб Карла, обижал вокруг кровати и бросился в проход, который закрылся вслед за ним. «Корми лица!» — крикнул Карл громче. «Корми лица!» Кормилица подбежала и спросила, «Что тебе, Шарло?»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 Сын! крикнула Екатерина, протягивая руки в раскрытое окно. Мама! ответил молодой человек, спрыгивая с лошади. Брат! Генрих Анжуйский с ужасом воскликнул Франсуа, отступая от окна. «Опоздал?» — спросил свою мать Генрих Анжуйский. «Нет, наоборот! Как раз вовремя! Сама десница Божия не привела бы тебя более кстати! Смотри и слушай!» В это время начальник охраны Ден-Эн-Се вышел на балкон королевской опочивальни.